Мы оставили его стоять на самом краю пропасти, он тяжело дышал, и его брови были сдвинуты вместе. Добравшись до вершины перевала, я заметил, что бензин почти кончился. Я поставил передачу на нейтральную, выключил мотор, и машина начала свой долгий спуск вниз. — Сейчас я думаю о том, — прервал тишину Рэндом, — что ты не утратил своей проницательности. Я, наверное, все-таки убил бы его после того, что он пытался с нами сделать. Но я думаю, что ты поступил правильно. Мне кажется, что он поддержит нас, если нам удастся в чем-то переиграть Эрика. А между тем он, без всяких сомнений, доложит обо всем случившемся Эрику. «Естественно», — промолвил я, — «у тебя больше причин хотеть его смерти, чем у любого из нас». Я улыбнулся. Личные чувства мешают нужной политике и деловым отношениям. Рэндом закурил две сигареты, протянул мне одну. Глядя вниз, я впервые увидел это море. Под темно-голубым, почти вечерним небом с золотистым солнцем море выглядело таким шикарным, как толстый слой краски пурпурного цвета, что мне стало не по себе, пока я любовался им. Вдруг я понял, что говорю на языке, которого я и не представлял, что знаю. Я читал балладу о мореходах. Рэндом внимательно слушал и ждал, пока я закончу, после чего спросил меня. Многие говорили, что эту балладу ты написал сам. Скажи, это правда? Это было так давно, что я уже и сам не помню. Дорога все больше и больше уклонялась влево, и по мере того, как мы постепенно съезжали в покрытую деревьями долину, море все больше открывалось перед нашими глазами. — Маяк, кабры! — Рэндом указал мне на высокую башню, возвышающуюся над водой далеко в море. Я совсем забыл о его существовании. — Представь себе, я тоже. Какое-то странное чувство, когда ты возвращаешься домой. И тут я понял, что мы больше не говорим по-английски. Мы разговариваем на языке, называющемся Тари. Примерно через полчаса мы спустились с гора окончательно. Я продолжал катиться по инерции так долго, как только это было можно, включив затем мотор. При его звуке слева от нас, из-за ближайшего куста, выпорхнула стайка черных птиц. Серая, похожая на волка, тень метнулась в сторону и нырнула в самую гущу кустарника. Олень, невидимый до сих пор, умчался прочь. Мы ехали по лесистой долине, хотя деревьев в ней было не так много, как в Орденском лесу. Мы неуклонно приближались к морю. Слева, сзади остались горы. Чем дальше мы въезжали в долину, тем лучше могли оценить красоту природы и ее гигантские нагромождения скал, которые мы огибали с края. Горы спускались к морю, становясь все больше и переливаясь зеленым, пурпурным и золотым цветом. Сторона гор, повернутая к морю, была нам невидима из долины, но последний величайший пик покрывала вуаль призрачных облаков. Я решил, что нам осталось не более сорока миль до этого пика, бывшего нашей целью. Энергия переполнила меня. Рэндом уставился в том же направлении. «До сих пор здесь», — заметил я. «Я почти забыл», — отозвался Рэндом. «Хотя я был занят машиной, но отметил, что мои штаны приобрели какой-то блеск, которого они не имели прежде, они стали заметно сужаться к коленям, мои манжеты исчезли». Затем я обратил внимание на рубашку. Она стала больше похожей на куртку, была темной и отливала серебром, а мой пояс стал значительно шире. При более тщательном изучении я понял, что с наружной стороны моих брюк шли строчки серебряной отделки. «Кажется, я одет достаточно эффектно», — заметил я и посмотрел на Рэндома, какова его реакция. Он ухмыльнулся, и я увидел, что у него тоже откуда-то появилась другая одежда — коричневая с красным брюки и оранжевая рубашка с коричневым воротником и манжетами. Коричневая фуражка с желтым козырьком лежала рядом на сидении. — А я все думал, когда же ты, наконец, заметишь, — произнес он. — Как себя чувствуешь? — Прекрасно, — похвастался я. — Кстати, у нас почти не осталось бензина. — Сейчас слишком поздно что-нибудь предпринимать по этому поводу. Мы теперь в реальном мире, и работа с отражениями потребует гигантского напряжения. К тому же она не останется незамеченной. Боюсь, что нам придется бросить машину. Нам пришлось покинуть ее через две мили. Я съехал на обочину дороги и остановился. Затем я полез на заднее сиденье, где мои ботинки превратились в черные сапоги, и что-то зазвенело, когда моя рука ощутила тяжесть металла. Я держал в руках относительно тяжелую серебряную шпагу в ножнах. Ножны были точно по размеру застежек на моем поясе. Там же, на заднем сиденье, лежал черный плащ с застежкой в виде серебряной розы. — А ты думал, что все потеряно навсегда? — Почти что, — проронил я. Мы захлопнули дверцы машины и пошли вперед. Вечер был прохладен и напоен тонкими ароматами. На востоке уже начали проявляться звезды, а солнце почти скрылось. Мы спокойно шли по дороге, но Рэндом вдруг произнес. — Не могу сказать, чтобы мне это особо нравилось. — Что ты имеешь в виду? — Пока что нам все слишком легко удавалось. Мне это не нравится. Мы проехали через весь Орденский лес, не встретив никаких препятствий. Правда, Джулиан пытался помешать нам, но... К этому времени мы уже продвинулись так далеко, что у меня возникли подозрения, что нам специально позволили сделать это. — У меня тоже возникли подобные мысли, — солгал я. — Как ты думаешь, что это может значить? — Боюсь, что мы направляемся прямо в пасть к зверю. По-моему, нас ждет какая-то ловушка. Следующие несколько минут мы шагали в полном молчании. Затем я спросил, может быть, засада в этих лесах до странности спокойна? Не знаю. Мы прошли, наверное, мили две, затем солнце село, ночь была черной, небо усыпано бриллиантами звезд. — Немного неподходящий для нас способ передвижения, — произнес Рэндом. — Не спорю. — И все же я боюсь создать лошадок. — Я тоже. — А как ты сам оцениваешь обстановку? — По-моему, дело дрянь. У меня такое ощущение, что они скоро дадут знать о себе. — Как ты думаешь, может, уйти с дороги? — Я тоже об этом подумал, — вновь солгал я. И считаю, что если мы свернем в лес, это нам не повредит. Так мы и поступили. Мы шагали среди деревьев, двигались мимо темных причудливых скал и кустов, а над нами медленно поднималась луна, большая, серебряная, как лампада, освещающая ночь. Меня все время не покидает чувство, что нам не пройти. — А можно ли полагаться на это чувство? — Вполне. — Почему? «Слишком далеко и слишком быстро. Мне это не по душе. Сейчас мы в реальном мире. Слишком поздно поворачивать назад. Мы не можем шутить с отражениями. Нам остается положиться лишь на свои шпаги». На его боку висела короткая с орнаментом шпага. «И поэтому, — продолжал он, — я чувствую, что мы остались здесь не против желания Эрика, а скорее по его воле. Раз уж мы тут, то разговаривать больше не о чем, но я предпочел бы, чтобы нам пришлось драться за каждый дюйм пути. Мы продвинулись примерно с милю и остановились перекурить, держа сигареты так, чтобы рука прикрывала огонек. — Какая прекрасная ночь! — обратился я к Рэндому. — Да... «Но что это?» Позади нас послышалось легкое шуршание кустарника. «Возможно, это животное». Шпага моментально очутилась в его руке. Мы подождали несколько минут, но ничего более не услышали. Он вложил шпагу в ножны, и мы опять двинулись в путь. Звуков позади нас слышно не было, но спустя некоторое время я услышал шуршание спереди. Он кивнул головой. Когда я взглянул на него, и мы стали двигаться более осторожно. Впереди нас на довольно далеком расстоянии виднелся свет, как от костра. Никаких звуков больше не раздавалось, но в ответ на мой взмах руки по направлению к костру он пожал плечами. Мы двинулись по направлению к костру, если это был костер. Почти целый час мы пробирались по лесу до стоянки. Вокруг костра находились четыре человека, и еще двое спали в тени неподалеку. У девушки, привязанной к дереву, голова была повернута в сторону. Но когда я обратил внимание на ее фигуру, я почувствовал, что у меня сильно забилось сердце. Неужели это... Да, похоже. Затем она повернула голову, и я сразу узнал ее. Дейдра. Хотел бы я знать, что натворила эта ведьма, проронил Рэндом. Судя по одежде этих людей, ее ведут обратно в Амбер. Я увидел, что стража была одета в черная, красное и серебряное. Насколько я помнил, это были цвета Эрика. «Раз она нужна Эрику, значит, он ее не получит», — процедил я сквозь зубы. Но лично мне Дейдра всегда была безразлична, но тебе она всегда нравилась, а, следовательно, он вынул шпагу из ножен». Я последовал его примеру. «Приготовься», — обратился я к нему, поднимаясь во весь рост. Мы бросились на них, как пантеры. Битва заняла примерно две минуты, не более. Дейдра глядела на нас. Она плакала и смеялась, выкрикивая наши имена истошным голосом. Я перерезал стягивающие ее веревки и помог ей удержаться на ногах. «Привет, сестричка». Не желаешь ли присоединиться к нам по дороге в Амбер? Нет. Спасибо, конечно, что спасли мою жизнь, но я предпочитаю жить и дальше. Как будто я не догадываюсь, зачем вы направляетесь в Амбер. Разыгрывается трон, — объявил Рэндом, что оказалось для меня новостью. И мы — заинтересованные стороны. Если у вас осталось хоть капля ума... Вы не будете играть в эту игру и проживете дольше. Боже, до да чего она была красива, хотя и выглядела немного усталой и помятой. Я обнял ее и слегка прижал к груди. Рэндом принес мех с вином, и все мы с удовольствием выпили. Эрик — единственный принц в Амбере, и войска преданы ему. Я не боюсь Эрика. — выпалил я и вдруг понял, что не уверен в этом. — Он никогда не позволит тебе войти в Амбер, — промолвила она. — Я сама была пленницей, пока мне не удалось воспользоваться одним из потайных ходов пару дней назад. Я надеялась, что мне удастся отсидеться в отражениях, пока все это не кончится. Но так близко от реального мира это почти невозможно сделать. Так что воины Эрика обнаружили меня уже сегодня утром они вели меня обратно я думаю он бы прикончил меня после моего возвращения как бы то ни было я играю в этом городе роль марионетки думаю эрик будет взбешён а что делает блейс спросил рэндом он посылает на амбер из отражения всяких чудищ и эрика это сильно беспокоит Но он ни разу еще не атаковал всеми своими силами, а это волнует Эрика куда больше. Ведь у кого будет корона и скипетр, до сих пор непонятно, хотя скипетр Эрик постоянно держит в правой руке. — Ясно. А о нас он когда-нибудь говорил? — О тебе, Рэндом, нет. А о Корвине говорил. Он все еще боится, что Корвин вернется в Амбер. Следующие пять миль пути будут спокойными, но потом каждая пять земли будет грозить какой-нибудь опасностью. Каждый камень — ловушка, каждое дерево — засада. Из-за Блейза и корвина. Он и хотел, чтобы вы дошли до сих пор. Ведь с одной стороны здесь не уйти в отражение, а с другой — не так легко от него скрыться и ни один из вас не сможет проникнуть в Амбер и избежать при этом на своем пути ловушки. Но ведь тебе удалось бежать? Это не совсем то. Во-первых, я бежала из города, а не пыталась туда проникнуть. Во-вторых, он не следил за мной так, как за вами, ведь я женщина и не обладаю особым честолюбием, да к тому же, как вы сами видели, мне это и не удалось». — Тебе удалось, сестра, — буркнул я, — и ты будешь свободна, пока я способен поднять шпагу в твою защиту. Тут она поцеловала меня в лоб и сжала мне руку. Я всегда млел, когда она это делала. — Я уверен, что за нами следят, — произнес Рэндом, и по его жесту мы скрылись в лес. Мы лежали за кустом, пристально глядя назад на тот путь, который только что преодолели. Через некоторое время после возбужденного перешептывания оказалось, что решение надо принимать мне. Вопрос был на самом деле очень прост. Что делать дальше? Но этот вопрос, несмотря на его простоту, был слишком важен, и я не мог больше притворяться. Я знал, что мне не следовало доверять им, даже милой Дейдре. Но, если уж быть честным, то лучше с Рэндомом, потому что он уже увяз по горло в наших делах, а Дейдра всегда мне нравилось больше остальных. Любимые мои родственники, — начал я, — я должен сделать вам одно признание. Не успел я еще договорить последнего слога, как рука Рэндома судорожно сжала рукоять шпаги. Значит, вот как обстоит дело с доверием между всеми нами. Я почти слышал его невысказанную мысль. Корвин заманил меня сюда, чтобы предать. «Если ты заманил меня сюда, чтобы предать», — воскликнул он, — «то тебе не удастся взять меня живым». «Ты что, шутишь? Мне нужна твоя помощь, а не твоя жизнь. Мое признание очень просто, проще не бывает. Вот оно. Я понятия не имею, что тут происходит. Я, конечно, кое о чем догадываюсь. Догадываюсь, что такое Амбер и почему мы прячемся от каких-то войск в кустах. И если на то пошло, то я даже не знаю, кто я такой на самом деле». Последовало продолжительное молчание. Затем Рэндом прошептал, обращаясь ко мне. — Что ты хочешь этим сказать? — Вот именно, — поддакнула Дейдра. — Я хочу сказать, что мне удалось одурачить тебя, Рэндом. Разве тебе не показалось странным, что в течение всего нашего путешествия я не делал ничего другого, кроме того, что вел автомобиль? — Но ведь ты же старший. Я считал, что ты обдумываешь свои планы. Просто во время пути ты вел себя достаточно умно. Я знаю, что ты Корвин. Я и сам узнал об этом несколько дней тому назад. Я знаю, что я тот, кого вы называете Корвином. Но совсем недавно я попал в автомобильную катастрофу. У меня несколько повреждений черепа. Я могу показать вам шрамы, когда станет посветлее, и к тому же... Я страдаю потерей памяти. Я не понимаю ни одного слова, когда вы разговариваете о каких-то отражениях. Я почти ничего не помню об Амбере. Я помню только своих родственников и то, что не могу им доверять. Вот и весь сказ. Что тут можно поделать? Господи, изумился Рэндом. Да, теперь я понимаю. Все эти мелочи, которые удивляли меня на протяжении всего пути. О, как тебе удалось так ловко надуть флору? Мне просто повезло. Да еще, видно, сработало подсознание. Да нет, не так. Она просто глупа. Но теперь я нуждаюсь в вашей помощи. Как ты думаешь, мы сможем уйти отсюда в отражение? — спросила Дейдра, обращаясь к Рэндому. — Да, но я против. Я бы желал видеть Корвина в Амбере, а голову Эрика на копье. Я, пожалуй, рискну и постараюсь сделать это возможным, так что я не собираюсь убегать в отражение. Если хочешь, иди одна. Вы все считаете, что я хвостун и слабак. Что ж, посмотрим. По крайней мере, от своего я не отступлюсь. — Спасибо, брат. Правду говорят, что встречаться при лунном свете — дурная примета, — заметила Дейдра. — Да, но ты все еще была бы привязана к дереву, если бы мы не встретились, — ответил Рэндом, и она не нашлась, что сказать. Мы лежали за кустом, не двигаясь. Вдруг на поляну, где горел костер, вышли трое воинов. Они осмотрелись вокруг. Затем один из них нагнулся и принюхался к земле, после чего они начали смотреть в нашу сторону. — Уэйры! — прошептал Рэндом, когда они двинулись к нам. — Это слово означало «оборотни». Я наблюдал за всем этим, как сквозь туман. Они упали на четвереньки, и лунный свет как-то странно посеребрил их одежды. Потом на нас уставились шесть глаз, сверкающих глаз наших преследователей. Я проткнул первого оборотня серебряной шпагой, и в ночи раздался нечеловеческий вопль. Рэндом одним ударом рассек голову второму, и, к своему удивлению, я увидел, как Дейдера подняла третьего в воздух и переломила ему позвоночник, свое колено, как будто это была сухая палка. «Быстро проткни их своей шпагой!» — закричал Рэндом, и я воткнул серебряное лезвие сначала в его оборотня, потом в оборотня Дейдры. Раздались еще два нечеловеческих вопля. «Лучше нам отсюда убраться поскорее», — произнес Рэндом. Мы последовали за ним. «Куда мы идем?» — спросила Дейдра, примерно через час после того, как мы начали продираться сквозь кустарник. «К морю!» Сообщил Рэндом. Зачем? Оно хранит память Рендома. Где? Как? Конечно, в Рэмбе. Они тебя сначала там убьют, а потом скормят твои куриные мозги рыбам. Я и не собираюсь идти с вами до конца. Я расстанусь с вами на берегу. А ты переговоришь с сестрой. Ты хочешь, чтобы он вновь прошел лабиринт? Да. — Это рискованно? — Знаю. — Послушай, Корвин, — обратился он ко мне, — все это время, что мы были вместе, ты вел себя честно. Поэтому я должен предупредить тебя, что если по какой-то случайности ты на самом деле не Корвин, ты погиб. Однако не думаю. По-моему, ты не можешь быть никем другим. Судя по тому, как ты вел себя, даже ничего не помня, ты именно Корвин. Могу поспорить, что это так. Рискни и попробуй пройти то, что мы называем лабиринтом. Все шансы за то, что это восстановит твою память. Ну как, рискнешь? Может быть. Но что такое лабиринт? Ремба, Призрачный город, — сказал он мне. Это отражение Амбера под водой, в море. «Все, что есть в Амбере, отражается в Рэмбе, как в зеркале. Там живут подданные льювелы, так же, как в Амбере. Меня они ненавидят за некоторые мои проделки, поэтому я не осмелюсь спуститься туда вместе с тобой. Но если ты поговоришь с ними откровенно и, возможно, намекнешь на свою миссию...» Я думаю, они позволят тебе пройти лабиринт Рэмбы, который, хотя и называется зеркальным отражением того, что находится в Амбере, но окажет на тебя тоже действие. То есть он даст сыну своего отца силу путешествовать в отражениях. — Как это может мне помочь? — поинтересовался я. — Это поможет тебе узнать, кто ты есть на самом деле. — Тогда я рискну. — Ладно, в этом случае нам надо продолжать свой путь на юг. Чтобы добраться до лестницы, понадобится несколько дней. Ты пойдешь с нами, Дейдра? — Я пойду с моим братом Корвином. Я знал, что она так ответит, и я был рад. Я был рад, но немного боялся. Мы шли всю ночь По пути мы благополучно избежали нежелательной встречи с тремя вооруженными отрядами и наутро заснули в пещере здоровым, усталым сном.